Глава 4. Аргант. Завещание отца было для него как гром среди ясного неба. Обязан жениться уже завтра, либо потеряет силу. Для него, главы службы безопасности империи, имперского стража и лорда-хранителя, лишиться магии было равносильно смерти. Даже собратья дракона перестанут признавать его равным. Он бессильно заскрежетал зубами, поймав себя на желание разнести могилу отца. Но она была далеко, в Грайхолде, родовом гнезде, от которого все отпрыски семейства Райдель последние пару веков суверно старались держаться подальше. Арган зарычал и вышел из дома, направляясь туда, где он знал его, ждали. Майре, блондиночка из Королевской академии искусств, Устраивала у себя небольшой вечер, куда он был приглашен. Он знал, что этот вечер — только предлог, чтобы увидеться с ним. Чего только не сделает увлеченная девушка, чтобы покрутиться перед мужчиной. Он рассчитывал, что еще потянет с ней немного, в конце концов, прелюдия часто бывает интереснее кульминации. Но новость о женитьбе так оглушила его, что сейчас он шагал к дому Маре, как заведенная машина, сжав зубы и кулаки. Гостей придется отменить. Этот вечер будет только для него. Ему нужно как-то унять свою ярость и боль. Старый хрен достал его даже с того света. Арган ругнулся сквозь зубы, толкая дверь особняка. Удивленный слуга, приведи его, тут же почтительно склонился, но Райдель уже взлетал по лестнице туда, где его ждало избавление от жалящих мыслей. Утру злость немного его отпустила. Он уже понял, как поступить дальше. Ещё бы эта восторженная блондиночка рядом не отвлекала своим щебетанием. Наверное, как и многие, надеются, что она становится именно на ней. Что ж, Мария была бы хорошей партией. Единственная наследница богатых родителей, знатный род, состояние — И никаких предрассудков. Но Аргант и раньше не интересовался созданием семьи, а уж теперь... Теперь это просто невозможно. Он никогда не примет выбор отца. Старый ящер всю жизнь пытался указывать всем, как жить. Сначала довел жену до того, что она сбежала с каким-то проходимцем. Потом переключился на сына. Старого Ренига ничего не вразумляло. Не то, что сын отказался общаться с ним, не то, что после этого своим умом и талантом сделал головокружительную карьеру. Райдель-старший все так же упорно лез в его жизнь, вместо того, чтобы приспокойно доживать свою. Когда он вообще добыл частичку его магии? Должно быть, еще в детстве, когда та едва пробудилась. И все эти годы хранил, чтобы поместить в подходящую, по его мнению, девчонку. Отстранённо простившись с увязавшейся за ним Майра, погруженный в свои мысли, дракон возвращался домой. Должно быть, она уже в городе, Лили-Оден, воспитанница какого-то забытого при светлом пансиона, маг-бытовик, рядом с ним. Смех, да и только. Собираясь на церемонию, Аргант немного успокоился. Им нужно соблюсти условия договора. И только, в нем нигде не написано, что он обязан жить с навязанной женой. Но при виде невесты дракон снова вскипел. Старый хрыч все таки слишком хорошо его знал, и девчонку подобрал такую, какие всегда трогали сердце Арганта. Тоненькая, с темными волосами, собранными в простую девичью прическу. Такие девушки ему действительно нравились, Но он пренебрежительно держался от них подальше. Слишком робкие, безинициативные, простые. Правда, это смотрело в его глаза с вызовом. И сразу после церемонии заявила, что хочет развода. Пришлось все хорошенько ей разъяснить. Возможно, ему стоило выбирать выражение. Но слишком уж он был зол. На отца, на договор, который тот заключил. и на эту провинциальную девочку, которая так старалась быть гордой, хотя он видел, внутри исходила криком. Даже увернулась от поцелуя. Аргант готов был поклясться. Она первая, кому не понравилось. Ну а теперь все позади. Новобрачная не будет ему досаждать. Она отправилась с глаз долой в проклятый дом семейства Райдель. И его жизнь снова потечет спокойно и размеренно, как раньше. Только почему-то, вернувшись в свой кабинет, дракон ходил из угла в угол, не в силах найти себе место. В Грайхолде Лили будет в безопасности. Слухи об их женитьбе скоро расползутся. У него достаточно врагов, чтобы на девушку объявили настоящую охоту. А в поместье все свои, и там у нее будет все необходимое. Эти мысли успокаивали его совесть. Кристалл на одном из маг-блокнота вдруг замерцал. Аргант нахмурился. Этим устройством он пользовался только для связи с И Изредка оттуда присылали вести или список того, что нужно доставить грузовым порталам. Он открыл книжечку, быстро пробежал глазами две строчки, запрокинул голову и рассмеялся. Похоже, его жёнышка уже обнаружила. что из поместья невозможно сбежать. В списке необходимого незнакомым аккуратным почерком было указано. «Метательные ножи. Твой портрет».